Глава 39 Синдик Еще три дня шумели улицы, и по дорогам на север ползли обозы и караваны. Потом предместье умолкли, дороги опустели. Ворота, предместий, закрытые на четвертый день вечером, больше не открывались. На пятый день утром Ночной караул предмостного укрепления ушел никем не смененный. За ним подняли мост через ров и опустили тяжелые железные ворота главного входа. Тишина окружила крепость. Шли первые дни июня. Дни уже жаркого солнца, зацветание виноградников, благоухание цветов и свежей листвы долин напевного журчания речек, соловьиного щелкания в буковых лесах, мягкого теплого ветра с моря и тихого плеска прибоя голубых, чуть пенящихся волн. Наступило лучшее время года, а для крепости солдаи тягостные предсмертные дни. Тихо было только за стенами крепости. В ее дворах, домах, башнях и на стенах шумели люди. Сбитые в одну кучу, они кричали, ходили с одного двора на другой, перенеся в крепость всю былую базарную сутолку предместий. В этот непрекращавшийся с утра до ночи шум врывался то бой барабана, сзывавшего на воинское учение, то звон колокола, отмечавшего время дня. Особенно много вооруженных людей было на стенах, примыкавших к башням главных ворот, слабого места обороны. Тяжелые балестры и бомбарды были расставлены по восточной и западной стенам с расчетом на нападение с суши и возможность его отражения продольным обстрелом из межбашенных промежутков. Ядра и запасы стрел были сложены у амбразур-парапетов. Были прочищены машикулы, укреплены подъемные мостики и помосты. С внутренней стороны башен, у их верхушек, на коротких балках были приделаны блоки для подъема ковшей с кипятком и горячей смолой. Дворы были загромождены наскоро сколоченными палатками из жердей и пестрых разноцветных полотнищ, соломенными шалашами и просто кольями с натянутым на них в защиту от солнца и дождя полотном. В топках печей под котлами для смолы и воды непрерывно поддерживали огонь. Эти печи и костры, на которых готовили пищу для ополчения, чадили, заволакивая все вокруг угарной дымкой тлеющих поленьев. Дворы, защищенные огромной скалой от морского ветра и стенами с остальных трех сторон, в эти тихие дни томились в душной неподвижности дымного воздуха тяжелого от людской толпы и стада коров, волов и овец, теснившихся в навозной жиже за изгородью в дальнем углу западной стены. Встревоженные бегством двух аргузиев, наличием около трех десятков схваченных патрулями людей, запертых в круглом погребе, среди которых было немало татар, дерзких при допросах, словно они знали о неминуемой скорой победе сарацин, Сантинелья, вместе с ними и Якопо, заменяющий Скампи, установили тщательную слежку за ополченцами. Военачальники тоже все свое внимание сосредоточили на ополченцах, усердно обучая их воинскому делу. Постоянным же солдатам крепости был предоставлен относительный отдых. Они, как раньше, несли караульную службу на башнях, но на учении их больше не гоняли и кормили лучше. Казарма жила своей жизнью, обособленной от людей во дворах. Рафанати и дончьяри редко заглядывали к солдатам, уверенные в них, а если и появлялись, то, поблагурив минут десять, уходили, не делая замечаний. Не до нас им теперь. Видишь, каких им вояк нагнали. Есть кого помуштровать, с кем душу отвезти говорили солдаты. Луиджи глубокомысленно рассуждал, что начальство, дескать, знает, что делает, что из ополченцев дурь повыбьют и заставят драться с врагами. «Вздор, ты говоришь, Луиджи!» — кричал Гвидо. «Клянусь копьем святого Георгия, они попрячутся во все щели от первого сарацинского ядра, в землю зароются, и нам же придется их оттуда выкуривать потом, как клопов». — Нехорошо, ты говоришь, — возразил Луиджи. — Что же, все они изменники, что ли? Есть же среди них и честные люди. Им тоже, небось, своя шкура дорога. — Вот они ее спасать и будут, — продолжал Гвидо. — Перебегут к сарацинам, и все тут. Им на нашу крепость наплевать. Луиджи улыбнулся, покачав головой. — Какой ты умник! Через стены, что ли, они полезут? Да какое же им спасение из этого выйдет? В цепях на галерах, что ли? Или на продажу в рабство к поганым? Как всегда, все соглашались с Гвиду, но и не спорили с Луиджи, давно привыкнув, что все не так, как он предсказывает. Все чаще и чаще в казарму доходили слухи о разговорах в палатках и шалашах, о каких-то никому неведомых людях, которые разжигали недовольство подстрекали к бунту и сеяли страх и уныние среди ополчения. Слышали и о каждодневном вылавливании таких молодчиков людьми Сентинелли, об их допросах и пытках. В то утро, когда Пьетро узнал цирюльника Рудольфо, что накануне вечером Джанинна и Франческино уехали с московитами, он побежал на угловую восточную башню и долго, до боли в глазах, Всматривался в медленно ползущую на север змейку обозов. Потом он разыскал цирюльника и заставил как можно подробнее рассказать об отъезде купеческого обоза, о том, на какой повозке поехала Джанинна, говорила ли про него, не просила ли что-нибудь передать, кем охраняется обоз. Цирюльник сказал, что Джанинна несколько раз вспоминала всех и просила передать Петру привет и пожелание скорого возвращения на родину. Родина. О ней петров вспомнил снова, когда, стоя ранним утром в карауле на башне Румбальдо, услышал лязг цепей большого подъемного моста и медленное поскрипывание блоков опускавшейся решетки главных ворот. Петров почувствовал себя навсегда отрезанным от жизни. Вот когда наступил тот страшный предел всем желаниям, Тот ужас заживо погребенного. Родина, какая бы ты ни была, Неприветливая, равнодушная. Свобода, какая бы ты ни была, Нищая, злая, но без вас всюду Тюрьма, мрак, смерть. Ты, Петру останешься жив, Приезжай в Геную и разыщи нас. Петру заглянул через больницу. Призрачно белели пустые дома-предмести, как могильные памятники. Мы его зарыли под камнем. Двадцать шагов прямо и двадцать на север. Бедная, милая Джанинна. Пьетро помнил каждое слово и совет Джанинны не пренебрегать дружбой с цирюльником эти первые дни после закрытия ворот они виделись часто темная ночь затаенно молчала в неподвижном теплом воздухе пахло гарью в окне консульского замка горел свет рудольфу пересек двор прошел во двор замка дремавшую двери солдат вскочил царюльник сказал ему родольфу Солдат снова сел на камень. Персей даже не поднял головы. Ему был привычен звук шагов хромого человека. Когда цирюльник вошел в комнату и, как обычно, сел на ларь, Персей громко зевнул и снова уткнул морду между протянутыми лапами. Денегро не сразу поднял голову, склоненную над листом бумаги. Положив перо, он взглянул на цирюльника. Рудольфо перебирал руками поля рогатой шапки. — Спокойно ли во дворах? — спросил Денегро. — С виду, ваш милость спокойно. — А на самом деле? — А на самом деле, как море. Стоит подуть ветру, осмелюсь сказать, нехорошо себя держит с людьми мессер Якопо. Не на своем он месте, ваша милость. Я знаю, но другого человека у меня нет. А как ты думаешь, Рудольфо, Скампи, пожалуй, тоже не сумел бы справиться с этими людьми? Конечно, нет. Несколько секунд оба молчали, как молчат, вспомнив недавно умершего. А я вот всю думаю, сказал Денегро, почему ты вовремя не предупредил меня о его намерениях? Слышишь, что я говорю? Рудольфу ответил не сразу. Слышу, вашу милость. Я полагал, что мессеру Джорджио лучше уехать. Почему? Он был бы здесь лишним. Это не ответ на мой вопрос. Мессер Джорджио не был бы лучше мессера Якопу. Я вижу, что ты не хочешь мне ответить. и отвечу за тебя. Ты скрыл от меня намерение Скампи, боясь, что я не позволю ему покинуть крепость. Но на этот раз ты был недогадлив. Ты ошибся, не дав мне возможности избавить секретаря-консула от позорного бегства у всех на глазах. Жаль. Он мог бы уехать иначе. родольф не поднимая головы, вертел в руках шапку. Разговора с Кампией не был по душе ни тому, ни другому. Дальнейшая судьба с Кампи не беспокоила их и разговор этот возник исключительно для того, чтобы заменить собою другой, необходимый и в то же время обоими избегаемый. Эта игра в прятки по молчаливому уговору, начатые ими после последних событий, в особенности после закрытия ворот, желание во что бы то ни стало избежать откровенного высказывания своих мыслей, заставляли обоих уклоняться от прямодушного объяснения. Денегро при всем своем строгом отношении к законности, блюститель установленного вот уже двадцать шесть лет назад уставом генуэзских колоний порядка, строгий до жестокости в назначении кары виновным в нарушении этого порядка, не мог побороть в себе им же самим осуждаемого как непростительную слабость чувство благожелательности по отношению к цирюльнику Рудольфу. Было время, когда он позволил себе роскошь покровительствовать этому простолюдину, понравившемуся ему своим талантливым балагурством и забавным фантазерством. Цирюльник-поэт, разве такое сочетание, не достойно внимания просвещенного человека, покровителя искусства в любых его проявлениях? Когда начались доклады Сантанелли об участии цирюльника, почти во всех злокозненных интригах и заговорах братьев Дагуаско и его странно двойственной роли в них, Денегро отнесся к этому как к своеобразному проявлению все того же фантазерства и стал всячески защищать своего любимца от несправедливых, как казалось ему, нападок Сантонелли. Но когда оказалось, что цирюльник стоит во главе заговорщиков, готовящих бунт против установлений Светлейшей Республики, тут Денегро понял всю подоплеку странного поведения Рудольфо. Грозные события последних дней разрушили планы бунтовщиков, и вот теперь Денегро думает о том, как судьба переплела жизненные дороги его и этого простолюдина, создав совсем особые взаимоотношения и, как чуть было не столкнув их для борьбы, предотвратила ее и снова соединила консула и царюльника в общем до обоих несчастье. А Рудольфу? Он понимал, что консул не мог не знать о его участии в подготовке восстания. Лягушка добросовестно поработала во славу светлейшей республики. Правда, после случая с кустом можжевельника из которого он был извлечен каким-то прохожим. Он исчез из солдаи, но его место, вероятно, занял не менее усердный подлец. И, конечно, пристав обо всем докладывал консулу, да и прибавлял кое-что от себя для убедительности. Рудольф догадался, что показавшийся ему тогда наивно великодушным поступок консула на допросе был ничем иным, как ловким гуманным приемом, парализовать тайную подготовку восстания. Поздно и бесполезно говорить теперь обо всем этом, когда они заперты в окруженной врагами крепости. Денегро встал. Тотчас же вскочил и персей, и, подбежав, заискивающе глядел в лицо хозяина, виляя хвостом. — У тебя нет больше ко мне никаких дел? — спросил Денегро. — Есть, Ваша милость, но, может быть... Поздно, и вам пора отдохнуть. Успею. Говори. Денегрус снова сел. Люди стали болеть, Ваша милость. Особенно ополченцы. Что с ними такое? Озноб, слабость. Жалуются на головную боль, на боль в желудке. Все говорят одно и то же. Не притворяются ли? О, нет, Ваша милость. Некоторым помогли мои снадобья, и они чувствуют себя лучше. Что ж ты думаешь? Пока я еще не распознал этой болезни. Думаю, не недостаток ли в пище? Какой же недостаток? Насколько я знаю, убой скота идет как надо, и люди обеспечены. Овощей тоже довольно. А увеличивать полагающуюся им долю я считаю сейчас несвоевременным. Нам надо беречь продовольствие. Впереди много трудных дней. Все, что я могу сделать, — это приказать выдавать больным по кружке вина. — Хотя бы. Персей не дал договорить. Он с лаем бросился к двери. — Посмотри, кто там, — сказал Денегро. — Да подержи Персея. Рудольф поспешил к дверям и схватил собаку за ошейник. Персей рвался из комнаты. — Персей, поди сюда! — строго крикнул Денегро. Продолжавший упрямо рваться к двери и рычать, Персей получил от хозяина удар по спине и был изгнан в соседнюю комнату. В эту минуту без предварительного стука дверь отворилась, и в ней появилась сутулая фигура мессера Якопо, а за ним небольшого роста старик с седой бородкой и черной бархатной шапочкой на лысой голове. Длиннополое темное платье с широчайшими рукавами указывало на высокое положение его владельца. — Либо купец, либо синдик, — подумал Денегро. — Но откуда он взялся? В полы и щеки мессера Якопу розовели пятнами, что всегда выдавало его волнение. Его лебезящая улыбка и поспешная сбивчивая речь подтверждали это. — Ваша милость, ваша милость! — затраторил он. — Вот это мессерский авентий. Он только что прибыл из кафы. Новости самые угрожающие. «Ради Пресвятой Мадонны выслушайте мессеры, и я убежден, прекратите болтовню. Строго прервал его Динегро и обратился к старику. «С кем я имею удовольствие говорить? И каким образом вы прошли в нашу крепость, когда вход в нее без моего разрешения запрещен?» Синдик зажал в кулак свою бородку. Его глаза серыми мышками перебегали от консула к Екопу и обратно. «Я право, ваша милость, полагал. Я получил заверение. От кого?» Синдик выпустил бородку и стал тщательно разглядывать завернутые концы своих широких рукавов. Не получив ответа, Денегров вскинул суровый взгляд на Якопу. «Вы распорядились опустить мост?» «Я думал, ваша милость!» Денегров ударил ладонью по столу. «Потрудитесь поменьше думать!» Это у вас плохо выходит. — Будьте великодушны, ваша милость, — вмешался Синдик. Он поступил так с добрыми намерениями. И уж кого ругать, так это вашего покорного слугу. — Хорошо, — сказал Денегро. — Говорите, что произошло в кафе. Синдик переплел пальцы рук, прижал их к груди, словно для молитвы, поднял голову и, устремив взгляд в потолок, вздохнул. Кафе пало. — сказал он дрожащим голосом. Денегро на мгновение закрыл глаза, и его густые седые брови сомкнулись над переносицей, проведя глубокие складки. — Да, кафа пала, — повторил синдик. Галеры-визири появились в море первого числа этого месяца. Их было по меньшей мере две тысячи. Тотчас же начался обстрел города. Стены не выдержали бесчисленных ударов ядер, и пятого числа рухнули в нескольких местах. В городе поднялось невообразимое смятение. Галеры Сарацин начали входить в залив. С ними двести или того больше грузовых кораблей, наполненных янычарами, лошадьми, обозами. Жители в ужасе ринулись в степь спасения. Но там им преградило путь плотное полукольцо татарского войска расстреливавшие из луков, как куропаток, всех двинувшихся в степь женщин, детей, стариков. Часть бежавших хотели вернуться, но были истоптаны потоком обезумевших людей, продолжавших пробиваться в степь. А янычары, как звери, бросились на беззащитных горожан. Началась резня, надругание, грабеж, пожары. Я видел, как янычары срывали одежды с мужчин, женщин, детей, Заковывали их в цепи и уводили на свои галеры. Видел я, как головы стариков падали с плеч под ударами ятаганов. Янычары не щадят ни греков, ни армян, ни московитов. Иногда только щадят наших земляков, исполняя приказ великого визиря. Старик перевел дух. Сняв шапочку, он стал обмахивать ей в лицо. Может быть, ворота были открыты? — По злоумышлению, — спросил Денегра, — что вы, что вы, ваше милость, я сам видел, клянусь святой огнессой. Старик рассказал, как он бросил дорогое, собранное за несколько лет имущество — ковры, книги, меха, столовое серебро, и, стратив последние сбережения, нанял галеру и с опасностью для жизни уплыл ночью в море. Все, что мне удалось сберечь, Это несколько десятков жемчужин и два изумрудных ожерелья. Пока старик рассказывал, Денегр усилился припомнить, когда и где он видел его. Синдику ловил испытующий взгляд консула. — Посмею напомнить вашей милости, что однажды я сопровождал мессера Уберта Скворчафико в его поездке в Скуто. — Мы заезжали тогда к вам. — Я отправился в это путешествие исключительно по настоянию правителя и ни в коей мере, если вы вспомните, не поддерживал синьора Дагуаску. Теперь я вспомнил, — сказал Денегро. И горькая усмешка скользнула по его бледным губам. — Все чиновники Кафы поддерживали Дагуаску, и вы в том числе. Синдик, как бы защищаясь, взмахнул руками. — Не пытайтесь оправдываться, — сказал Денегро. — Говорите, зачем я понадобился вам. Время позднее, а вам надо сегодня же покинуть крепость. Синдик снова водрузил свою шапочку на лысую голову. — Я буду краток, ваша милость. После всех ужасов, виденных мною в кафе, не может быть никакого сомнения, что они повторятся и здесь, в солдате Стены также не выдержат убийственного шквала ядер. Татары и здесь повторят наступление с суши. Бессмысленно, ваша милость, уповать на чудо. Мы его недостойны. Движимый чувством глубокой приязни к вам, — продолжал Синдик. С каких пор перебил его Денегро? Всегда, всегда, ваша милость. Я решил уговорить вас не рисковать напрасно. Дело безнадежно. Денегро встал. Брови его сдвинулись. Понимаете ли вы, сэр Синдик? Что вы предлагаете мне, консулу светлейшей республики? А веренные мне лица? А присяга? О Ваш милость! Что сталось с присягой после того, как протекторы предоставили нам свободу действий? Да, но в разрешении святой клятвы они не властны. Под покровом ночи вы пройдете на Галеру незамеченным. «Подумайте, ваша милость, на родине вас ждет спокойная жизнь!» генегру терял самообладание. Он вплотную подошел к синдику, приблизил свое лицо к лицу старика и прошипел трясущимися губами. «Предатель! Вы подосланы визирем, чтобы сдать солдаю без сопротивления? Этого не будет!» Синдик, мелко крестясь, отступал к двери, шепча, Без «Безрассудство, безрассудство, убирайтесь тотчас вон!» — кричал Денегро. «И чтобы завтра утром вашей галеры не было у наших берегов, иначе я прикажу потопить ее бомбардой! Уходите, или я затравлю вас собакой!» Синдик выскочил в дверь. Якоб ускользнул за ним, но Денегро поймал его за рукав. — А вас, мессер Якопо, я отпускаю с миссером Синдиком. Сейчас же сдадите дела Рудольфу. — Цирюльнику? — Да, цирюльнику. И тотчас же отправляйтесь на галеру. Там вы будете достойным спутником мессера Синдика. Убирайтесь! Втянув голову в плечи, мессер Якопо вышел. За ним вышел и Рудольфу.